Глава 13 Ради боли. Гуанини творяет искусное средство, которое открывает наше сердце страдания. Когда мы отпускаем все, что не позволяет нам раскрыться, мы находим слова, которые позволяют нам простить себе такую глубокую боль. Забывая и припоминая в бесконечном падении, Мы учимся балансировать в пустоте. Мы имеем дурную привычку с ненавистью относиться к своей боли, превращая ее в страдания, хотя больше всего она взывает к милосердию. Мы также ожесточаемся к боли других. Именно эта боль чаще всего нас определяет. Но есть песня, которая помнит о любви, в самые трудные времена. Больше не завороженное своими ранами, мы перестаем бежать со всех ног. Постепенно в меняющихся состояниях медитативного безмолвия, в минутной тишине между вдохами, неуверенным внутренним голосом, мы начинаем петь песню, которая меняет все. Гуанинь предлагает развивать милосердное сознание и принимать свою боль с любящей добротой и даже прощением, а не оценивать ее как наказание или проклятие. Снимем наш рассудок с креста и примем свою боль. Вместо того, чтобы отрицать и нагнетать ее, обращая в страдание. Простим себя за то, что пусть и невольно испытываем такую боль. Иногда требуется огромное милосердие, чтобы равновесить абсурдное самобичевание ума. Будем взращивать милосядное сознание того, что продлевает страдания, а также сострадания, необходимое для восстановления гармонии. Отпуская сопротивление нежелательным стимулам до того, как они вспыхивают, мы практикуем эти наставления гуанинь, как если бы поднимали легкие грузы в гимнастическом зале дискомфорта. Поскольку мы сами – одни из чувствующих существ, которые поклялись освободить противостояние гневным божествам нашего сопротивления, которое окружает нашу боль, важное посвящение. Говорят истинно то, что переживается на собственном опыте. Поэтому, когда мы экспериментируем с исцеляющим воздействием на область, где страх вытеснил принятие, Мы обращаемся к умеренной боли, чтобы проверить действенность расслабления и способность милосердия создавать спасительный путь к исцелению. Проведите эксперимент со страданием и развитием милосердия. Попробуйте сосредоточиться на небольшой ранке или ожоге, расслабляя болезненную область и относясь к этой травме с любящей добротой. Отмечайте любые возникающие мысли помехи, которые ограничивают такое упражнение. Это гневные божества в ангельских одеяниях, которые запутывают нас, дабы защитить от таких абсурдных идей, как любящие отношение к боли. Это невежественные стражи нашей боли, которые укрепляют чувство беспомощности и безнадежности, оберегая неприятное ощущение. от сочувствующего вторжения исцеляющего милосердия. Отмечайте изменения, которые происходят в нервных связях, расслабляясь, отпуская напряжение, вдыхая милосердие в боль, открывая каналы, ведущий в сердце, и изумляясь, что в подобном месте появилась любовь. Сравните, с какой скоростью заживала рана, к которой вы относились с милосердием, в отличие от подобной раны – которая оставалась без внимания, которая из них зажила быстрее. Приближаясь к отвердевшему кольцу сопротивления, окружающему нашу боль, которая не позволяет исцелению проникнуть глубже, мы спокойно встречаем страх, который сосредотачивается в проблемной области. Отпускаем напряжение, которое усиливает боль, прежде чем оно усугубляется в виде страдания. Когда мы расслабляемся, проявляется присущая нам способность к милосердию, очень личное утешение, изучение сострадания. Сердце шепчет, пусть я извлеку как можно больше из этих возможностей. Сможем ли мы освободиться от привязанности к своей боли, если милосердие будет постепенно пропитывать ее? Когда мы понимаем, что такое взаимодействие с физической болью идет параллельно с исцелением душевных страданий, мы отпускаем напряжение, отвращение, сопротивление, сопровождающие подобные вспышки, и бережно продвигаемся вглубь. Доверие и терпение расцветают в нашем милосердном сознании. Смелость позволяет двигаться вперед. Расслабление – физический и спусковой механизм, вызывающий психическое состояние отпускания. Мы культивируем такую расслабленность в области живота, когда непрерывно отпускаем омрачение сердца. Когда страх, гордость или сомнение, отвращение или гнев, размышления о бесконечном цеплянии пребывает в милосердном сознании, оно внимательно и с теплотой созерцает, как эти болезненные мысли рассеиваются в вечности, откуда они пришли. В следующий раз, когда вы ушибёте палец, вместо того, чтобы относиться к уже возникшим ощущениям с привычным отвращением, которое во многом подражает ненависти, попробуйте проявить любовь. Известно, что когда боль освобождается от привычных якорей, такое соприкосновение с болью улучшает деятельность иммунной системы в пострадавшей области. Поскольку мы привыкли посылать ненависть в свою боль, когда мы отпускаем свою негативную привязанность к больной области, это навязчивое сопротивление, и вместо этого проявляем любовь там, где это казалось невозможным, мы берем верх над своим отвращением. Исцеление состоит в том, чтобы заново обрести те части себя – которые оставлены на произвол боли. С милосердием и внимательностью войти в области, от которых мы в страхе отчуждаемся. Когда мы экспериментируем предложенным способом с небольшим порезом или ожогом, становится ясно, что область, которая расслабляется и становится местом сосредоточия любящей доброты, может заживать на несколько дней раньше, чем другая, с которой не взаимодействует. Сравните, за какое время заживает рана, которая проявляет милосердие, в сравнении с той, которая его не проявляет. Работа со своей болью – это еще и акт сострадания к другим, благодаря которому вы сможете немного дольше пробыть у постели человека, которого пугает или мучает рождение и умирание. Она позволяет нам сохранять открытость сердца в аду, Когда-то сострадание, которое мы направляем в болезненную область, начинает распространяться и на других людей, испытывающих сейчас такую же боль. Мы ощущаем, что судьба поворачивается к нам лицом, в переживании не только своей собственной боли, но боли вообще, общей боли, которая обитает в общем теле. Теперь это не только ваша проблема, это боль, которую испытываем мы все. формирует сообщество взаимопомощи и исцеления. Моя боль – трагедия, боль вообще – это очередной урок сострадания. Когда мы встречаем боль с милосердием, мы служим страдающему миру. Исцеление в ране Люди, с которыми мы работали, проявляющие максимальное милосердие по отношению даже к небольшим травмам. например, открытым ранам, неприятным ссадинам или ожогам, замечают, что воспаление заметно уменьшается, и исцеление происходит быстрее. Возрастает их забота не только о своей боли, но и о боли вообще. Естественное сопротивление ума боли, физической и психической, похоже, дает сердцу возможность освободиться. Это неиссякаемый дар. Это растущая связь со всеми, кто, возможно, ощущает себя оторванным от благодати. Кто жаждет отдохнуть от скорби. Это забота не только о своей боли, но и о всякой боли. Есть дар исцеления, которое прорастает в сердце каждой травмы. Общая боль – не только моя рана. Она настраивает человека на сердце ближнего. и развивает нашу способность взаимодействовать со своей болью, а не только бежать от нее. Она раскрывает просторы, из которого мы можем начать откликаться на многочисленные жизненные трудности, вместо того, чтобы непроизвольно на них реагировать. Мы разделяем всеобщие муки рождения, когда возвращаемся в мир, жаждущий милосердия и сознательности, и завершаем собственное рождение. Мы побеждаем подлую привычку относиться к своей боли с гневом и даже ненавистью, когда больше всего она взывает к милосердию. Вспоминаем о нежелательных обстоятельствах, в которых находимся мы все, и, как советуют мудрецы, воспринимаем боль так, словно это наш единственный ребенок, пока она еще не сдавила сердце, обращаясь в страдания. Дара ранее... позволяет нам лучше осознавать, с какой нелюбовью мы относимся к своему страданию или к чужим трудностям. Это нас пробуждает. Это возвращение в сердце ум, в котором мы открыто встречаем невзгоды, а не отворачиваемся от них, позволяя внимательности и милосердию наполнять рану. Речь идет как о порезах или опухолях, так и о чувстве разочарования в уме. Мы понимаем, что наши ноги еще едва касаются земли. Развивается наша способность милосердно прислушиваться к себе, общаться с собой и другими, будто со своим единственным ребенком, и принимать боль, дискомфорт, даже холодное одиночество с милосердным сознанием. Однажды пробудившись, милосердие обретает собственную исцеляющую силу. милосядно соприкасаться с тем, от чего мы в страхе отстраняемся – сильные лекарства. Мы больше не обращаем боль в страдания, а прямо взаимодействуем с умом и телом и сердцем. Спокойно принимаем неприятные ощущения, отмечаем склонность страха воображать неприятное будущее. Вместо этого мы как можно чаще возвращаемся к непрерывному процессу отпускания напряжения – который окутывает рану, отдаваясь возможности исцеления. Такой дар милосердия, обращенный к нашей и чужой боли, расслабляющий напряжение, возникающее в ране, активизирующий иммунную систему, приносит исцеление на самых разных уровнях. Когда мы раскрываем сжатый кулак испуганного тела и ума, У нас развивается доброта ко всем измождённым существам, претерпевающим боль, общую для всех нас. Чем больше мы прощаем себя за боль, которую переживаем, тем больше щедрости мы отдаем другим, и мы получаем ее обратно в форме более глубокой способности испытывать счастье и даже любовь. Относитесь с прощением, с привычкой к любящей доброте к вещам Которые уводят вас от вашего истинного сердца. Просыпайтесь каждое утро и ощущайте милосердие в дыхании, расширяйте круг, пусть в него войдут все существа, которые испытывают такую же боль в таком же теле уме, рожденное на суше в океана сострадания. Такой дар способен на многих уровнях помочь принять несчастье и обнаружить в сердце жизни свою настоящую жизнь. Мы все больше расслабляемся, все больше отпускаем болезненное содержание малого ума и открываемся бескрайности бытия в большом уме.